Глава 3 Приняв решение, Алексей нанес резкий удар. Во все стороны брызнула каменная крошка и послышался испуганный вскрик ж а н о Алексей же, не обращая внимания на Ковальда, скупыми, но точными ударами освобождал кланового главу от каменного плена. Закончив разбивать гранитные оковы с белого, как мел Жанно, Алексей посмотрел студиозу в глаза и коротко бросил «иди». Ковальдо открыл было рот, но увидев в глазах Алексея мрачную готовность применить тамогавк по назначению, молча его закрыл. Расправил плечи, сплюнул себе под ноги и показательно неспеша направился в сторону огненного факультета. Дождавшись, когда последний из к о в а л ь д а исчезнет за углом ближайшего здания, Алексей выдохнул и уселся прямо на землю. Во рту пересохло, в голове шумело, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Зря ты его пожалел», — подал голос ю л и й про которого Алексей совсем забыл. «Мстить будет», — согласно кивнул Гай. «Надо было убить». «Так я и так его убил», — глухо ответил Алексей. «У себя в голове. И сейчас единственное, чего хочу, это душ, чтобы смыть с себя всю эту грязь». «Пошли, Алексей», — Гай переглянулся с Юлием. «Мы тебя проводим». «Пойдемте», — равнодушно бросил Алексей, — мысли которого крутились вокруг одной единственной мысли. Он был готов убить подростка, и он почти это сделал. Произошедшее настолько не вписывалось в его картину мира, что Алексей поплыл. Видимо, он до сих пор до конца не понял, куда он попал. Убить кого-то только из-за того, что человек тебе не понравился? О таком он только в книжках читал, и этот романтический ореол, видимо, до сих пор его преследовал. Он не видел своими глазами войны между крепостью и цитаделью, не сталкивался с нежитью в подземельях бастиона, не ощущал скверны в лесу. Единственное, с чем он столкнулся, так это ненависть окружающих магов из-за вируса чистых. Поэтому для него все время пребывания в пороге было как игра. Да, в ней было место сложнейшим испытанием, да, в ней приходилось вкалывать до кровавого пота но он знал, зачем он это делает и для чего, и он играл в эту новую жизнь, поверив всей душой в то, что он бессмертный. Сейчас же, столкнувшись со вчерашним нападением студиозов и сегодняшним невыносимым желанием прикончить гнусного подлеца, Алексей словно прозрел. Мир больше не казался волшебной сказкой или реалистичной игрой с полным погружением. Мир явил ему свой реальный оскал, дохнув в нем смрадным дыханием подлости, дикой злобы и обжигающей ненависти. «Все, мы пришли», — невеселый голос Гая вывел его из задумчивости. «И это? Зря ты Жану не прикончил. Если кто из наших погибнет, то смерть это на тебе будет». Юлий промолчал, но по его взгляду было понятно, что считает он так же. «Неплохая попытка манипуляции», — равнодушно подумал Алексей, потеряв к парням интерес. «Но зря они так. Не люблю, когда меня в темную используют». «Стоп, а почему мы пришли к башне?» Он оглядел раскинувшийся перед ним узкий дворик со всех сторон, окруженный деревьями и кустами, и почесал затылок. «Ну да, башня. И почему я думал, что живу сейчас у Джо?» Задумчиво хмыкнув, он пошел вперед, к входной двери башни. Старина Петро должен быть на месте, и уж он точно должен знать, с чего ковальда как с цепи сорвались. Посередине пути он случайно запнулся о камни, выложенные в виде какой-то закорючки, и с досадой пнул откатившийся булыжник, срывая на нем злость. «Ничего, сейчас Петро объяснит, что к чему, а я его уважу. Колечко какое-нибудь подкину. Мне все равно, а ему приятно будет». К тому же с комендантом хочешь не хочешь, но необходимо наладить нормальные отношения. Но ни Петро, ни Студиозов на первом этаже башни не оказалось, да и лестницы были пусты. Решив, что все ушли на уроки, Алексей заторопился, пропускать лекции как-то не хотелось. Поднявшись на свой этаж, он прошел сквозь гостиную и завернул в длинный коридор. Шагая по коридору, он с удивлением замечал, что каждая вторая дверь приоткрыта, но постучать и проверить, дома ли хозяин кубрика, не спешил. л н и к добру это», — мелькнула привычная за последние несколько часов мысль. Пробежавшись взглядом по выцарапанной на стене закорючке, точное подобие, которое он видел во дворе, Алексей нахмурился. Закорючка была на что-то п о х о ж е но он никак не мог вспомнить, где видел ее раньше. Немного помочив свой мозг, но так ничего и не вспомнив, Он дошел до двери в свой кубрик и потянул на себя ручку. «Кто это?» — донесся из комнаты слабый голос Арно. «О, Арни!» — удивился Алексей. «Тебя что, уже выписали?» «Откуда?» — сморщил лобводник. «Ничего не помню. А ты кто?» «Да уж!» — протянул Алексей, с жалостью смотря на скелет, обтянутый кожей. «Ковальда, лестница, артефакт. Вспоминаешь?» Что-то было такое, вздохнул побледневший от напряжения Гидерика. Кстати, если ты сейчас слышишь голос, который настойчиво убеждает т е б я что он твой дедушка, не бойся, ты не сошел с ума. Ольку ж Гидерика действительно твой какой-то пра-пра-пра-прадед. И это мы с ним вытащили тебя из цепких объятий смерти. Не удержавшись, Алексей добавил под конец изрядную талику пафоса. Но а р н и похоже, пришлось по душе. сударь «Примите мою благодарность». Лежащий на кровати водник приподнялся на локте и гордо вздернул подбородок. Но это не отменяет того факта, что между нами остались невыясненные обстоятельства. «Бросай т у чушарни», — отмахнулся Алексей, исчезая в ванной комнате. «Слушай деду». Водник еще что-то горячо говорил и, скорее всего, порывался встать с кровати, но имперскому магу было не до тараканов, скопившихся в голове Гидерика. Он остервенело тер себя жесткой мочалкой, чуть ли не сдирая кожу. В какой-то момент ему показалось, что из душа брыжет кровь, но стоило ему вынырнуть из своих мрачных мыслей, как наваждение тут же схлынуло. «Так и с ума сойти недолго», — пробормотал имперский маг, постепенно увеличивая температуру воды. Вдоволь настоявшись под обжигающими струями воды, он резко переключил воду с горячей на холодную и радостно заорал, «А, у, о, хорошо!» Все негативные мысли махом выветрились из его головы. Почувствовав, что он наконец-то оказался здесь и сейчас, Алексей довольно улыбнулся. Выскочив из душа, он сорвал с крючка белоснежное полотенце и принялся энергично растираться. Вытеревшись насухо, он достал из инвентаря сменную нателку, после чего облачился в свой доспех и студенческую мантию. Можно было, конечно, вымыться и не снимая одежды, благо у него в арсенале были соответствующие заклинания для просушки, но так было привычней и родней. С легким паром поприветствовал сам себя Алексей, выходя из душа. Посмотрев на хмурого Гидерика, сидящего на своей кровати, и не дождавшись от него ни слова, Алексей ответил сам себе, дай бог здоровья. «Я настаиваю на сатисфакции», – тут же отреагировал Арни. на суде чести да без проблем отмахнулся алексей иди и б е й с я на этом самом суде с жаной или его п р и х в о с т н я м и из за них же ты на больничной койке оказался а как с ними закончишь ко мне приходи он не стал говорить гидерика что последний оказался в госпитале исключительно из за своей глупости и мягкотелости да и олькуш с его огромным жизненным опытом мог еще пригодиться не льсти моему внуку тут же отреагировал старый водник «Знал бы я, какой сумбур творится в его голове. Давным-давно напросился бы к тебе фамильяром или одушевленным артефактом. Ну, вы уже сами там как-нибудь разберитесь по-семейному, главное, чтобы без дуэлей. Времени на них сейчас нет», – дипломатично ответил Алексей. «Это все злое колдовство», – вскочил худющий р н о т ы решил свести меня с ума. Но Гидерика не так-то легко обмануть. Я иду к мастеру Килибу». «Он что, маг-менталист?» — хмыкнул Алексей, с тревогой смотря на дерганого Арни. «Ну, он что-то умеет», — смутил Севодник. «А потом? Потом к магистру Ксандру пойду». «Твой дед скажет тебе спасибо», — скептически протянул Алексей, которому нынешний Арни резко разонравился. «Нынешний?» — ухватился за мысль Алексей. «Отчего это нынешний-то?» «Дуэль!» — заорал вдруг г и д е р и к а принимаясь яростно вращать глазами. «Нет никакого деда!» «Свалился наследничек на мою голову», — пожаловался Алексею дух мага. «Ты давай уже выбирайся отсюда поскорей, а то сил нет на все это смотреть!» «Откуда отсюда?» — переспросил Алексей, перед которым вдруг мелькнул образ беседки и спрятавшегося за ней розового деревца. Дух не ответил, в отличие от Арна. «Я сказал дуэль прямо сейчас!» «Я тебя так отделаю, что ты ползать будешь, что ты магичить не сможешь, так что никакие эликсиры или персики тебе не помогут». Стоп, насторожился Алексей. «Что ты только что сказал?» «Э-э», — опешил еле держащийся на ногах Гидерика. «Магичить не сможешь». «Что мне не поможет?» Вся воля Алексея была сконцентрирована на том, чтобы уцепиться за еле уловимый след чего-то знакомого. «Уцепиться и не отпустить». «Эликсиры не помогут», — растерянно повторил Арно. «Или персики», — закончил Алексей. «Персики, персики, персики. Арт!» Тело наполнилось энергией, а на душе стало так легко-легко. Он наконец-то смог уцепиться за что-то реальное в этом мрачном дне. На секунду промелькнуло ощущение иллюзорности происходящего, но тут же сгинуло, не дав имперскому магу шанса осознать, что это было». «Я сейчас», — зачем-то соврал Алексей, срываясь с места. «А как же дуэль?» — разочарованно крикнул ему в с л е т Арно, но Алексей уже не слышал его, изо всех сил мчась по коридору. «Трус!» — подытожил водник, без сил падая на кровать и тут же забываясь тревожным полусном. Распахнутая дверь кубрика недовольно скрипнула, а сама комната разочарованно вздохнула, словно жалея о выпущенной добыче. Занавески на окнах задернулись сами собой, и в помещении заметно потемнело. А на полотенце, которое Алексей по привычке повесил на дверь ванной комнаты, появилось небольшое кровавое пятно. Глава четвертая. «Персик, персик, к арт, персик!» На бегу шептал себе под нос Алексей, боясь, что потеряет мысль и забудет что-то очень важное. Вихрем промчавшись по выложенной брусчаткой дорожке, он свернул направо, к оранжерея, и тут же нашел взглядом беседку. Добежав до нее, он на всякий случай огляделся и украдкой шмыгнул за деревянную постройку. Трава, кусты, пара булыжников, яблоня, никакого персикового дерева не было и в помине. Но я же видел его, Алексей не желал верить, что присутствие арта ему привиделось или показалось. Подойдя к тому месту, где должно было находиться деревце, он присел на корточки и раздвинул ветки кустов, тщательно всматриваясь в землю. Его взгляду открылся трухлявый сук, небольшой муравейник и засыпанная пожухлыми листьями кочка. Разочарованно вздохнув, он отпустил ветки и выпрямился. «Значит, все-таки показалось». Он с разочарованием посмотрел на пышущую жизнью зелень и озадаченно нахмурился. За все время пребывания в академии он не встретил здесь ни одного пожухлого листочка. Или нет? Повторно раздвинув ветки, он ткнул носком сапога в трухлявый сук, из которого тут же брызнули во все стороны двухвостки. С сомнением покосился на муравейник, обитатели которого уже организованно шли в атаку на своих отвратительных соседей, и присел около кочки. Аккуратно сметя желтые и коричневые листья в сторону, он довольно улыбнулся. С поверхности едва поднимающегося над землей пенька была отчетливо выгравирована серебром уже знакомая закорючка. От нее исходило едва заметное свечение, а тусклый блеск серебра буквально притягивал взгляд. Алексей аккуратно протер рукавом символ и немного помедлив коснулся его рукой. Мир на мгновение вздрогнул, поплыл рябью. а л е к с е й увидел себя со стороны, разговаривающим с ярко-зеленым растущим побегом. «Ну я же с тобой разговариваю сейчас», — послышался голос Арта. «Где, ты думаешь, я провел все это время? Я, кстати, оставил тебе там парочку подсказок и тайничков, которые только ты сможешь найти, но с твоим текущим уровнем развития у тебя нет шансов». То есть вы, в смысле ты, все это время находился в чертогах, уточнил он сам, и, как я понимаю, в моих? Они ничьи, — отстраненно заметил а р т к а л они просто есть. А попал я в них действительно через твой ум, что и позволило мне оставить там несколько подсказок. Проникся? Проникся, — усмехнулся Алексей, с неохотой отпуская видение. Значит, подсказки, да? Он посмотрел на исчезающий знак ОМ. Что-то внутри подсказывало ему, что если он не поспешит найти другие хлебные крошки, щедро рассыпанные наставником, то этот на удивление реальный мир снова засосет его с головой, стерев из памяти любое упоминание о закорючках. «Значит, я в чертогах», — протянул Алексей, с прищуром осматриваясь вокруг себя. Мир дрогнул под его взглядом, и имперский маг улыбнулся. Сделав несколько резких вдохов-выдохов, Он уселся на землю, не обращая внимания на сражения, разворачивающиеся между муравьями и двухвостками. х Привычно скользнув в легкую медитацию, он прикрыл глаза, позволяя энергии мира течь сквозь себя. Штиль, как он и предполагал. «Все-таки чертоги», — мысль обожгла страхом, но Алексей тут же постарался успокоиться. «Не зря Арт подсказки оставил. Ох, не зря. Первая, считай, уже помогла». главное не бояться. Все его чутье кричало о том, что любой страх будет использован против него, а уверенность и вера в свои силы, наоборот, сделает его непобедимым. Нужно быть очень осторожным, вдруг сейчас эти чертовы насекомые как вырастут и решат меня схарчить, или еще хуже, залезть в уши, бррр. Родившееся в груди отвращение было настолько велико, что Алексей потерял концентрацию и открыл глаза с опаской, взглянув, на сошедшихся не на жизнь, а на смерть насекомых. К его облегчению ни муравьям, ни двухвосткам и дело не было до человека. Пружинистов с к о ч и в на ноги, Алексей поклонился пеньку и бросился назад к башне. На память он не жаловался и точно помнил, что там его ждут еще два знака Ом. Стоило ему завернуть за куст, как огненных муравьев уже почти победивших благодаря своим острым жвалм а и огненным плевкам исходящих кислотой у ховерток накрыл белесый туман мгновение и из седой хмари полезли странные существа обычная двухвостка вот только размером со спичечный коробок с двадцатью ножками с каждой стороны с которых стекала едкая кислота и двумя парами огненных жвал хищно посмотрела на свою товарку выбравшуюся следом и, полыхнув огнем, набросилась на нее. Несколько секунд, и комок сплетенных в бескомпромиссной борьбе насекомых противно хруснул, на виду у пенька превращаясь в жуткую пародию на двухвостку. х Вот только получившееся существо было в два раза больше, и один хвост у нее истекал зеленой кислотой, а второй тускло тлел алым огнем. Ножек стало еще больше, а жвалы увеличились в размерах. Многообещающе посмотрев вслед ушедшему магу, химера, угрожающе щелкнула жвалами, но преследовать Алексея не стала, переключив внимание на выползающих из мглы насекомых. Молниеносный бросок, и за беседкой послышался громкий треск. Алексей бежал по аккуратным тропинкам Академии и всеми силами отгонял лезущие в голову мысли. «А вдруг источник опустеет? Плетение развалится у меня в руках!» «Начнется какое-нибудь землетрясение или попаду в сужающийся лабиринт?» «К черту все эти мысли!» Он настолько увлекся борьбой со своим умом, что чуть было не влетел в стоящих на дороге Шамиля с кино. «Наконец-то!» — с облегчением выдохнул Шамиль, вскидывая руки перед резко затормозившим Алексеем. «Мы уже волноваться начали. Давай быстрее, Алексей! Наши только тебя и ждут, до занятия несколько минут осталось!» «До какого занятия?» — Алексей недоверчиво посмотрел на студиозов. «А как же отбор на факультеты?» «Так на занятии и будет отбор», — не смутился Шамиль. «Там, говорят, будут присутствовать все деканы и ректор». Ясно, — протянул Алексей, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вы идите, а я вас догоню». «Не дури, Алексей», — нахмурился Кино. «Нельзя пропускать первую пару». Я сказал «догоню». Упертость этих вояк, прикидывающихся студиозами, начала его порядком раздражать. «Нет, мы тебя не бросим», – упрямо набычился Шамиль. «Все», – Алексей потерял интерес к беседе. «Увидимся в главном здании». Он отодвинул Шамиля в сторону и поспешил в сторону башни. «Но как же…» Но Алексей уже не слушал вялые возмущения к и н о В душе проклюнулась застарелая злость, от которой он думал, давно не осталось и следа. Почему-то некоторые люди отказывались воспринимать его всерьез, принимая мягкость характера за бесхребетность, а потом удивлялись и даже обижались на жесткий отпор. К тому же находиться в этом месте с каждой секундой становилось все страшнее. Он не мог объяснить словами, но четко осознавал, как только он понял, что находится в чертогах, началась гонка. Или он в ближайшее время соберет все подсказки арта и поймет, как вырваться из этой мета-реальности, или произойдет что-то страшное. Он выскочил во двор башни и, отметив краем глаза, что листья деревьев начали потихоньку опадать, и подбежал к выложенному камнями знаку ОМ. Встав на знак, он попытался получить от символа отклик, но ничего не изменилось. Странно, фальшивка или... Его взгляд зацепился за откатившиеся камушки, об которые он споткнулся, возвращаясь из больницы. Быстренько собрав укатившиеся камни и вернув их на положенные места, благо память работала безупречно, Он с замиранием сердца вступил в знак и облегченно перевел дух. Символ о м засветился тусклой зеленью. «Работает», — улыбнулся Алексей. С каждой секундой знак сиял все ярче, пока, наконец, салатовая вспышка не резанула по глазам. Даже несмотря на то, что он прикрылся от нее рукой, проморгавшийся имперский м а к с с удивлением обнаружил перед собой свою копию. «Ты что, клон?» — несколько нервно поинтересовался Алексей. «Это ты, клон!» — высокомерно дернула щекой копия. «А я, Алексей! Ты останешься здесь, а я выберусь туда!» «Какой богатый, однако, у тебя язык!» — усмехнулся имперский маг. «Наверное, много книжек читал?» «Три!» — клон растянул губы в улыбке и с наслаждением хрустнул шеей. Чувство опасности вспыхнуло ярко-алым, но Алексей остался на месте, внимательно рассматривая свое отражение. внешне копия один в один походила на него но какая то деталь которую алексей все никак не мог уловить никак не давала ему покоя азбука буари к в синенькая участливо поинтересовался имперский маг спешно формируя зеркальный щит именно еще шире улыбнулся клон а алексей наконец то понял что его в с т р е в о ж и л о ведь не могут обычные люди улыбаться от уха до уха а кто тебе сказал что я обычный человек Щеки клона с треском лопнули, обнажая белоснежный оскал острых зубов. «Еще и мысли читаешь», — брезгливо поморщившись, поинтересовался Алексей. «Не только», — клацнул зубами клон и ударил. Ударил сильно, резко, внезапно. Так что даже ждущий атаку Алексей пропустил удар. Вся его ментальная защита в одночасье рухнула, впиваясь в сознание острыми осколками зеркального щита. В глазах потемнело, а в голове появилось жуткое ощущение чужого присутствия. Он рухнул на колени, сжимая виски руками. В голове словно ползала холодная склизкая змея, безразлично перемешивая дорогие сердцу воспоминания и эмоции. Сплюнув кровью прямо на ободряюще светящийся символ, Алексей принялся сопротивляться. к о л ю ч и я проволока с бегающими по ней электрическими разрядами ледяные иглы, торчащие во все стороны, обжигающие протуберанцы огненного кольца, незыблемая мощь каменной сферы, все эти преграды, спешно воздвигаемые Алексеем, казалось, были для клона чем-то несущественным, чем-то незначительным. И имперскому магу приходилось шаг за шагом отступать перед ленивым натиском чужой воли до тех пор, пока он не оказался в знакомом помещении. Он оглянулся вокруг, Двор башни, как и самое общежитие, пропал, сменившись круглой комнатой с тремя дверями, память, ум и разум. Дверца первой была слегка приоткрыта, на второй висел огромный амбарный замок, а на месте третьей находились едва видимые взгляду очертания дверного проема. И лишь горящий зеленью знак Ом, прямо посередине комнаты, напоминал, что все вокруг одна большая иллюзия. Или не иллюзия? Алексей не знал, где он сейчас находится и кто такой этот клон, но он точно был уверен в одном. Это комнатка и горящий зеленью знаком, внутри которого он стоял. п о с л е д н я я линии обороны его сознания. Как с ним справляться? «Склониться предо мной!» Он, шутя, прошел сквозь мою защиту. «Это была защита? Он ведь в десятки раз сильнее. В сотни!» э т о тварь еще и мысли читает. «Ты это я!» «А я, это ты!» Алексей внезапно успокоился и посмотрел в белесую мглу, которая все четче и четче принимала очертания широкой зубастой пасти. Он поднял верхнюю губу и несколько раз клацнул зубами, висящая перед ним пасть с еле заметной задержкой о т з е р к а л и л а его действие. «От винта!» — имперский маг глупо улыбнулся и шагнул вперед, без сожаления оставляя предупредительно полыхнувший зеленью символ позади себя. с и д я в обороне он рано или поздно проиграет, как это произошло на полигоне, когда его чуть было не прибил каменный голем. К тому же он заметил, что в словах иллюзий, а в том, что э т о иллюзия он уже не сомневался, частенько проскальзывают несоответствия и даже подсказки. Да и этот страх, который постоянно усиливался, похоже был главным инструментом воздействия чертогов. И есть лишь один способ победить страх, тем более свой: шагнуть ему навстречу. И Алексей пошел ва-банк. Открыв нараспашку свое сознание, он всей своей памятью, всем своим жизненным опытом, всеми своими эмоциями обрушился на дрогнувшую от его напора мглу. В какой-то момент он превратился в сияющий шар света. Алексей сам не заметил, но белесой пасти это явно не понравилось. При прикосновении Алексея света к клону-туману последний обиженно зашипел и задымился. а имперский маг в свой детский страх, а что если? А что если Юра сломает мне нос, ведь он сильнее и больше? А что если я не вырасту к Новому году? А что если Настя скажет мне нет? А что если посмеются не мои шутки, а надо мной? А что если у Хелен уже кто-то есть? А что если жизнь так и пройдет мимо, пока я буду думать, а что если? Философски подумал Алексей, стараясь не вглядываться в мелькавшие перед ним воспоминания. это ведь глупо ведь Непродуктивно, нерационально, в конце концов. Алексей с улыбкой посмотрел на полупрозрачного клона, стоящего перед ним на коленях. Вокруг снова был дворик башни, вот только опавших листьев вроде бы стало больше. Шагнув вперед, Алексей нерешительно замер. А что, если он не исчезнет, если снова мысль родилась сама собой против его воли? Клон словно только этого и ждал. Его фигура уплотнилась, налилась цветом, а губы снова треснули в нечеловеческой улыбке. «Довольно!» Он волевым усилием испепелил предательскую мысль и бесстрашно шагнул вперед, прямо в свою побледневшую копию. «Внимание! Вы преодолели свой страх. Скрытая характеристика стойкость плюс один, текущее значение четыре. Клон молча исчез, а под ногами Алексея что-то хрустнуло». Нагнувшись, он поднял отполированную деревянную трубочку, отдаленно напоминающую свисток. Никаких дополнительных свойств сеть выдать не пожелала, и он, пожав плечами, сунул найденную вещицу в карман. Еще раз огляделся по сторонам, с тревогой подмечая, что все больше и больше листьев желтеет и опадает, и решительно направился ко входу в башню.